Навык номер 90. Подача сигнала бедствия при помощи смартфона. Современные средства связи позволяют не только получить доступ к неисчерпаемому источнику развлечений, но и иметь в своём распоряжении современное персональное устройство обеспечения безопасности. Всего одним нажатием на кнопку вы можете и занять маленького ребёнка на несколько часов, и немедленно вызвать спасательную команду быстрого реагирования. Однако эта возможность будет упущена, если до того, как вы сделаете срочный вызов, ваш аккумулятор разрядится. Чтобы во время чрезвычайной ситуации аккумулятор продержался как можно дольше, поставьте звонок в состояние выключен. Отключите Wi-Fi и Bluetooth, настройте самый низкий уровень освещённости и отключите все неважные приложения. В общих настройках включите режим возможности определения вашего местоположения, чтобы правоохранительные органы могли отслеживать вас при помощи телефона. При общении с диспетчерами службы спасения говорите конкретно, спокойно и чётко. Хотя операторы службы 911 не будут торопить вас, чтобы побыстрее закончить разговор, передав информацию и ответив на их вопросы, спокойно объясните, что вам нужно беречь заряд аккумулятора и поэтому вы хотели бы завершить разговор. Если вы не знаете своих координат или, к примеру, названий улиц при описании места, сообщите видимые ориентиры, в том числе названия магазинов или офисов, чтобы диспетчер мог точнее определить, где вы находитесь. Связаться таким образом со службой 911 можно не везде. Поэтому, предприняв такую попытку, отправьте тот же самый текст всем вашим близким и знакомым, которые, как вы знаете, могут находиться относительно недалеко от вашего места нахождения. Воспользуйтесь приведённым общим форматом и обязательно попросите прислать текстовое подтверждение о получении, не позвонить. Если сигнал не проходит совсем, используйте телефон для отправки сигнала бедствия при помощи зайчика в дневное время или подачи световых сигналов в ночное. В самом крайнем случае неработающий телефон можно использовать для разжигания костра. Слушайте раздел номер 28. Оперативный принцип. Чтобы повысить шансы на выживание и спасение, воспользуйтесь своим смартфоном. Главный вывод: С помощью мобильных устройств сигнал о помощи можно подать и когда они работают, и когда они находятся в нерабочем состоянии.